Осенний туман всем своим бесплотным телом прижался к полуночным оконным стеклам. Кровь струйкой текла на разорванные пополам страницы редких теологических трактатов. «Книги», — подумал отец Трубчик, — «нельзя же так». С другой стороны, логически рассуждая, с ним так тоже нельзя было поступать. Однако отец Трубчик никогда не заострял внимание, на подобного рода мелочах. Человека можно вылечить, а вот книгу нет. Он вытянул трясущуюся руку и попытался было собрать разбросанные по комнате страницы, но снова бессильно осел на пол. Комната вращалась. Распахнулась дверь. Послышался скрип половиц под чьей-то тяжелой поступью. Нет, не так. Идущий прихрамывал – поэтому одной ногой он производил четкий стук, следом за которым слышался протяжный шррш, словно что-то подволакивали. Стук, шррш, стук, шррш. Отец-трубчик попытался сфокусировать взгляд. — Ты? — прохрипел он. Кивок. — Сложи книги. Плохо приспособленные для подобной работы пальцы принялись подбирать страницы и книги и укладывать все это в ровные стопочки. Старому священнослужителю ничего не оставалось, кроме как смотреть. Затем вошедший отыскал перьевую ручку, что-то аккуратно написал на клочке бумаги, после чего скатал его и бережно всунул меж губ отца трубчика. Умирающий священнослужитель попытался улыбнуться – «С нами это не пройдет», — пробормотал он. Цилиндрик у него во рту дергался, напоминая последнюю сигарету. «Мы работаем иначе. Мы...» Некоторое время стоящий на коленях внимательно вглядывался в лицо отца трубчика, после чего очень осторожно медленно наклонился и закрыл священнослужителю глаза.